Танки не танки. Бравл Старс не Бравл Старс. Тебя слишком ебет то, во что играть. Ты снова играешь в Бравл Старс и сидишь, жрешь мои обосаные персики. Какого хуя вы знаете про Бравл Фон? Звуки Бралл Старса ни с чем не спутаешь. Я пока поднимался, я все слышал. что? Браул Старс? Да я вообще не знаю, что такое Браул Старс. Ну, а зачем мне тут пиздеть? Эх. Да, я играл в Браул Старс. Да потому что его забанят уже скоро. Блять неделя осталась. Пиздец. Это хуёво. Ещё как хуёво. Мне играть теперь не во что. Не во что. Ага. Надо скачать какую-нибудь новую игру. А что скачать? Нечего скачать. Там, не знаю, танки, может быть. Или там, стрелялочки. Эх, нахуй оно мне вообще все надо. Танки, не танки. Бравл Старс, не Бравл Старс. Тебя слишком ебет то, во что играть. Нахвану тебе надо. Возьми посли, вытри за собой. Спукни, поменяй трусы. Сделай что-нибудь полезное здесь. А, ха Для вер... Наконец-то. <свист> ну давай рассказывай, что там произошло. А... А... Мастер! Мастер! Шиб... Мастер! Ну... Бля... Там у нас проблемы. А, это ты. А, ушастый хуй. Давай рассказывай, что случилось. Мастер, там пиздец случился. Панда обосрался и напердел. Там воняет? Э -э об этом я не подумал. Э -э ну похуй, повоняет, перестанет. Это же всего лишь говно. Как? М мастер, там говно, там не только говно. Там еще и моча. Там я охуел. Мне похуй.